Супермаркет Гильдии, Москва, улица Большая Лубянка, 7 августа, понедельник, 17.47. Грустный разговор с молодым кумаром оставил на душе Биджара Хамзи неприятный осадок. Он знал, что от проколов не застрахован никто. Ошибиться может как опытнейший торговец, так и безусый мастер артефактов. Но каждый, каждый должен платить за свои ошибки. Знал, но все равно сочувствовал Итару. Тяжело получать пинки. Не очень-то заслуженные пинки, будем откровенны. Когда ты молод, горячий, честолюбив. Так и сломаться недолго. Настроение было испорчено, и поэтому второй сложный разговор с волками посерьезнее юного Итара Биджар назначил на 6 часов вечера. Текущие дела, как это всегда бывало, отвлекли Хамзи от печальных размышлений. Даже не отвлекли, а оторвали. И Не только от мыслей о будущем молодого кумара, но и вообще от всего постороннего и ненужного. От всего, что не касалось бизнеса. Переговоры с клиентами и поставщиками, доклады от брокеров и распоряжения им, оценка колебаний курса валют и роста котировок, анализ фьючерсных контрактов. Каждая минута Биджара была занята на 100%. Каждая мысль только о деле. Каждое слово только о нем. Ничего постороннего. Ничего печального, ничего личного И когда помощник сообщил, что посетители прибыли Хамзи был гораздо больше похож на себя настоящего, чем утром Весел, бодр, свежий, в меру агрессивен Любимое дело придавало Беджару сил Я отвел Рубека и Анфису в переговорную, закончил Харут Сказал, что ты скоро придешь Ты отвел их в одну переговорную? Ну, разумеется, подтвердил помощник В твою любимую «Надеюсь, она еще цела», — усмехнулся Хамзи. «Что не так?» — забеспокоился Харут. «У Урбека возникли финансовые разногласия с «Зеленым домом», — объяснил Биджар. «Сюда они прибыли, чтобы узнать решение гильдии». «Я вызвал охрану!» — взвыл Харут. Он прекрасно понимал, кто будет оплачивать ремонт помещения. «Лучше пожелаем мне удачи», — попросил Хамзи. «Я иду в клетку к тиграм». Он поправил галстук, покинул кабинет, дошел до переговорной... Остановился у дверей и прислушался. Вроде бы тихо. Хороший признак или нет? Зеленые ведьмы умеют убивать бесшумно. Отворил дверь. "Господа, я рад вас видеть". И уверенно направился к креслу во главе стола. Казалось, просто идет, но цепкий взгляд шаса успел отметить и кучку битого стекла на полу, хрустальный бокал, харут легко отделался. И самодовольное выражение на физиономии Урбека Не сомневаюсь, ты припомнил все ругательства, которые знаешь. И красневшее лицо представительницы зеленого дома. Спасибо, что сдержалась и никого не убила. Но, судя по всему, Шас успел наговорить ведьме много чего интересного. Пока Бельжар шел к креслу, Фата раскрыла папку с бумагами и взяла в руки золотую авторучку. Противная сторона следила за этими движениями с вальяжным высокомерием. Урбек Кумар не приходился юному этару родственником. Разве что очень дальним С незапамятных времен шасы были разделены на четыре ветви Хамзи, Кумар, Турчи и Томба Семейное предание гласило Все началось с того, что четверо необычайно одаренных героев Были дарованы спящим несчастным Навом Для приведения в порядок финансов империи А также для обеспечения невиданного расцвета культуры, искусства и науки Ну и торговля, разумеется, куда ж без нее. У навов на этот счет было свое мнение, но шасы не были склонны с ним соглашаться. Легендарные герои оказались весьма плодовиты. Семья быстро разрослась, а потому однофамильцы отнюдь не всегда находились в близком родстве друг с другом. Не желаете ли кофе? поинтересовался Биджар, усаживаясь в кресло. Вина и многозначительно посмотрел на останки бокала. «А как насчет ужина за счет заведения?» – осведомился Урбек. «Может быть», – улыбнулся Хамзи. Кумар нахмурился. Он являлся ведущим скупщиком краденого в тайном городе. Умел найти общий язык с кем угодно, а потому сразу почуял неладное, всей шкурой почуял, и длинным шасским носом, нахально торчащим вперед. Фата Анфиса подобным чутьем не обладала, «Почему просто уставилась на Биджара всем своим видом, показывая, что пора бы перейти к делу?» Хамзи кашлянул. «Итак, директора уполномочили меня довести до вашего сведения решение гильдии». Биджар выдержал короткую паузу. Снова кашлянул и, стараясь не смотреть на Урбека, продолжил. «Тщательно взвесив все обстоятельства, мы пришли к выводу, что претензии Зеленого дома обоснованы. Урбек Кумар обязан возместить Великому дому Люч финансовые потери и выплатить в качестве моральной компенсации штраф. Если решение Гиди не удовлетворяет какую-либо из сторон, мы предлагаем обратиться к третейскому судье. С той стороны, где сидел Кумар, послышался то ли вздох, то ли стон. В зеленых глазах Фата Анфисы промелькнуло выражение торжества. Биджар откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Комбинация, в которой запутался Урбек, была настолько проста, Что шассы до сих пор не могли понять, как прожженный специалист по трофеям умудрился столь сильно вляпаться. Все началось с того, что одна из школ Зеленого дома объявила тендер на поставку ста компьютеров. Начался обычный в таких случаях конкурс между несколькими фирмами. Но тут, как назло, Кумар заполучил партию свежеворованного железа. Ему бы спихнуть товар по обычным каналам. Но Урбек пожадничал, влез в тендер, дал наиболее выгодное предложение и выиграл. Со своей точки зрения он поступил правильно. Если Человская полиции будет где-нибудь искать компьютеры, то уж точно не в школе Зеленого дома, о которой они, откровенно говоря, и слыхом не слыхивали. Людов, по большому счету, тоже все устраивало. Деньги заплачены небольшие, компьютеры нормальные. Чего еще надо? Но тут... Как подозревал Биджер, не обошлось без обиженных из числа проигравших тендер. Зеленым поведали, что компьютеры ворованные. А то они не знали. Люди сделали большие глаза и спросили, «Как? Какое неуважение к великому дому?» Урбек попытался дать задний ход и отказаться от поставки, но его прижали уже подписанным контрактом. Запахло неустойкой. Плюс срыв срока поставки по вине победителя тендера. «Еще одна неустойка». Кумар скрипел зубами, конкуренты веселились. Директора гильдии, несмотря на усилия Биджара, приняли сторону фирмачей, заявив, что Урбеку не следовало мешать честным шасам получать честную прибыль. «Сели согласно», – осведомился Хамзи. «Зеленый дом полностью удовлетворен решением гильдии», – Фатанфи Анфиса с трудом сдерживала довольную улыбку. «Когда будут перечислены деньги...» — В течение трех дней, — пообещал Биджар, — такова обычная практика. — Хорошо. Анфиса поднялась с кресла. — В таком случае я покидаю вас, Биджар. Всего хорошего фата. Женщина взяла папку с непригодившимися бумагами под мышку и, не удержавшись, высокомерно посмотрела на поверженного врага. — Ну и кто из нас взбесившаяся самка? — По-прежнему вы, милочка, — выдавил из себя Урбек. «Я не могу быть самкой, по определению!» Камзи с ужасом подумал, что вот сейчас, в лучшем случае, еще один бокал. худшем, Но ничто не могло испортить Анфисе настроение. Она брезгливо скривила губы, фыркнула и выкатилась из комнаты. Акумар едва за ней захлопнулась дверь, схватился руками за стол и истошно заверещал. «Не верю!» «Ты уже мне, Станиславский!» – огрызнулся Биджар. «Вы меня сдали!» Не надо было подставляться. «Вы меня сдали людям! Вы!» «Я защищал тебя, как лев!» «Так я тебе и поверил!» «Твое дело, я говорю правду!» «Дай в долг!» «У тебя есть деньги!» «Они все в деле!» «Мои тоже!» «Не могу поверить, что ты мне отказываешь!» Взвыл Урбек. Под процент, пожалуйста, отрезал Биджар. А еще друг называется. Не так давно твоя дружба обошлась мне в полмиллиона. Биджар понял, что пора напомнить Урбеку о финансовых потерях, возникших в результате попытки выудить из ордена несколько лишних монет. Шумная акция, которая должна была принести друзьям ощутимую прибыль, завершилась крайне неудачно. И приятелям пришлось на пару выплатить кретину Кувалди. Целый миллион. Хорошо еще, что после долгих и унизительных просьб чудо-смилостивились и разрешили шасом заплатить анонимно, иначе бы опозорились на весь тайный город. — Ты не заварил кашу, — ряфнул Кумар. — Извини, но как раз ты, — напомнил Хамзи, — кто привел ко мне этого кретина, кувалду. — Из-за твоего бездарного руководства все сорвалось. — Теперь не важно. Возьмешь деньги под процент? «Нет!» — мотнул головой обиженный Урбек. «Обойдусь!» «Как хочешь!»